6 Год 3007 Черномир. Ссылка. Новый пересмотренный Моргановский каталог звезд планет астрогационных стандартов и космических явлений. Издание 3007 года. Единственная планета белого карлика А257-23, всегда повернутая одной стороной к Солнцу. Уникально в том, что это единственная такого рода планета, колонизированная человечеством. Небольшое население обитает в семи городах-куполах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 приводят к чудовищной тектонической активности из-за теплового расширения и сжатия.